Хочу у девушки подарок купить. Колечко там или брошку какую. Невесте, деловито уточняет старик. Пока нет, но очень хотелось бы. Понятно. Он на пару секунд задумывается. А вот что я вам скажу, юноша. Уж поверьте опыту старого Мойши, а Мойша, слава богу, уже торговал уже тогда, когда ваш уважаемый папа еще не встретил вашу не менее уважаемую маму.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 «Просто пока не знаю, захочет ли она выйти за меня замуж. Уж лучше подожду немного, когда буду уверен. Но вот тогда...» «Именно!» – прерывает меня старый еврей. «Тогда и никак не раньше колечкой подарите. Брошку, уж простите, лучше подарить любимой бабушке, но никак не молодой и привлекательной барышне. Может, Сергий? Хотя нет, не стоит. Скорее всего, не угадайте».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 «Просто ручная работа, рубины, опять же. Боюсь, просто не хватит у меня финансов». «За это, юноша, не переживайте. Хватит у вас денег. Скажу я вам небольшую историю. Когда-то уже давно жил я не здесь, а в замечательном городе Сухуми. Слыхать не доводилось?» «Слышал, конечно. Столица Абхазии была». «Да уж», — грустно кивает он, — «именно что была».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 Да и Аля с Манюней пищали на два голоса. Одним словом, загрузились в УАЗ, в который уже давно пришлось смастерить самодельные задние сиденья и широкой доски, обитой сверху сложенным в несколько раз армейским одеялом, и поехали. Наше столе и появление в фойе кинотеатра вызвало небольшой фурор. Еще бы, кино про героев Стерского фронта, а тут эти самые герои собственной персоной. В форме, с орденами и даже при пистолетах.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 Во время занятия его плохое настроение почти не проявлялось. Разве что работал он уж совсем жестко, на грани фола, будто в настоящем бою. Приходилось его даже периодически одергивать. Еще не хватало, чтобы покалечился. А вот после ходил будто в воду опущенный. Пришлось его вытягивать на откровенный разговор. По дороге домой я прижал у вас к обочине и остановился. «Так, курсант, в чем проблема?»